Глава 10. Сочинение проходит буднично. Ни тебе обусков, ни металлоискателей, ни видеокамер. Парты стоят в самой большой школьной рекреации на втором этаже, каждый ученик сидит за отдельным столом. Стол экзаменационной комиссии заставлен огромными букетами. Я сам нарвал целый веник люпинов в собственном дворе. С цветами в берёзовой проблем нет, выпускники шешукуются между собой, что чем больше букетов на столе, тем легче будет списать. За столом сидят наши класуха и литератор Шаурьяно Дмитриевна, две незнакомые мне учительницы, и обязательная в таком важном деле Степанида. Нам как большую ценность выдают проштампелёванной печатями листвки в линейку. На отдельно стоящем столе лежат простые листы для черновиков. Бери сколько хочешь. Ориан торжественно открывает конверты, зачитывает темы. Жизненный университет и Павки Корчагина, Сатира Гоголя как обличение крепостничества, образ нового человека. На стол с чернильницами тут же помещает томики упомянутых произведений. Можно освежить память и выбрать цитату, очень гуманно с моей точки зрения. Ещё в детстве я слышал, что в советской школе использовали только перьевые ручки, но к этому времени подобная мода, судя по всему, прошла. Пишу мы самыми обычными шариковыми. Моторика досталась мне в наследство от Альберта, и чуть-чуть потренировавшись, я полностью восстановил его почерк. Дома оставался полный набор тетрадей, так что у меня была возможность сравнить. К делу я подошёл с серьёзной радиету, пожертвовал кассетой песняров из домашней фанатеки. В висне был плохонький встроенный микрофон, и я надиктовал себе текст из учебника по литературе, старательно делаю паузы. А потом устраивал себе диктанты. Тему я выбираю самую безопасную, и на четырёх страницах всебусь над тупыми помещиками города НН. Писать легко, словно с натуры. Либерализация, приватизация, госпроекты и гранты показали, что ничего в стране за полторы сотни лет не поменялось, а новым чичиковым всё равно, что покупать мёртвые души, ваучеры или акции МММ. Куда ты скачешь, РусьСтройка? про это я, конечно, не пишу. Сочинение получается идеологически выверенным, с умеренной критикой царизма и гротескным описанием его уродливых черт. А лекалик, литка тычит ручкой мне в спину. Как правильно? Уска колейка или узко колейка? Лиходеева выбрала себе как закалялась сталь. Никогда не понимал этой истории, в которой молодой парень превращается в инвалида из-за чужой административной тупости. Это же не сталь получается, а ржавчина, труха. Узко, колеяка. Как? Ко-ко. Как курица? Я курица? Лиходеева. Голос Степаниды перекрывает всю рекреацию, и я все слышу. В книге глянь. Точно. Лидо встает, велая попы, дефилирует к столику с книгами. Мужская половина класса с удовольствием сглаживает. Понятно, что сучка, но гормоны, гормоны. Малик, а что такое новая мораль? Тебе бы понравилось, думаю, но вслух не говорю. Мало ли что эта Атора с моих слов накаякает. Лучше не пиши про это. Ладно. А кто у него был, Тая или Тоня? Обе. Ого. Лихадеева первую работу сдаёт, а я Алакушина следом стою. Я это смертью не надышишься описать я закончил и ошибки проверил несколько раз а соседство с лидой грозит тем что нас двоих выгонят с экзамена не засчитав результаты уверен спрашивает ульяна может перепроверишь время есть уверен лида провожает нас скученным ревнивым взглядом семена сомнения бурно прорастают в её темпераментном сердце В соседнем кабинете открыта дверь. Там накрыт стол для учителей, чтобы те перекусили при проверке контрольных. Хлопочет статная, хотя и немного располневшая женщина, как две капли воды похожая на Лидку. Остро пахнет копчёной колбасой. Лида Лихадеева может не переживать за результаты экзамена, даже если она перепутает папку Корчагина с Олегом Кошевым, свою тройку она получит. но хотя бы липовых отличников за уши не тянут и шариковые ручки у них после экзамена не собирают, чтобы потом при проверке недостающие запятые учительской рукой поставить. Я-то в этом плане был бесперспективный, а подружка рассказывала, как она в 10 вечера в пустой школе переписывала своё выпускное сочинение под диктовку Залуча. Иду по улице, предвкушая неприятный разговор с матерью. Вчера я сумел отговориться от неё под предлогом экзаменов. Мария Эдуардовна была человеком понимающим, и мотать нервы сыну перед выпускным сочинением не стало. Не знаю, что и рассказывать. Мои вчерашние приключения переплюнут любое враньё. Подосинкину что ли привести и заставить свидетельствовать за ней, как никак должок. Мама взволнованная до крайности ожидает меня возле калитки, рядом с ней товарищ Коров. Несмотря на жару, он в тёмном костюме, шляпе и с портфелем в руках. По какому поводу тебя вызывает в райком? Не знаю я, честное слово. Я с тобой поеду. Не переживай ты, Мария Дуодовна, вставляет через окошко водитель. Не бойся по поводу вчерашней поездки. Какой поездки? Только они вчера с товарищем Малчановым в Белоколодиск летали. Ты летал в Белоколодиск? Да успокойся ты, мама. Прикратить, болаган, вижет комаров. Ветров, немедленно в машину. Мам, это не надолго, успокаивает родительницу. Зная её характер, она может и под колёса лечь, лишь бы меня защитить. Ты иди к райкому пешком, предлагаю. Я как раз освобожусь и на ступеньках, встретимся, и я всё тебе расскажу, хорошо? Мама неохотно кивает, хотя и угрожающе поглядывает на Комарова. Понятий не имей, что потребуется от меня в райкоме, но неприятности и не жду, скорее сгорают любопытство. Райком в берёзе словно строили на вырост. Основательное жёлтое здание с белыми колоннами в стиле сталинского ампира подошло бы для города раза в 3 крупнее. Строители ожидали, что со временем райцентр вырастет и окрепнет, но он всё не вырастал. Поэтому в здании райкома, как в сказочном теремке, ютился не только исполком, но и районный суд, ЗАГС, почтовое отделение, общество охотников и рыболовов и даже парикмахерская. Но для всех этих учреждений существовали боковые и задние входы. А парадные двери с мощными пружинами и дубовыми створками пускали исключительно в верховный орган советской власти по Берёзовскому району. Мы с Комаровым поднимаемся на второй этаж и заходим в приёмную. Там сидит молодая страноса, нагло курящая прямо на рабочем месте секретарша. "Ждите", бросает она, скользнув по мне равнодушным взглядом. Мы безропотно садимся на стулья у стены, Комаров кладёт шляпу на колени. Он сильно волнуется, вижу капли пота на лбу и верхней губе. Со мной он не перебрасывается ни единым словом, словно конвоир. Коробочка на столе перед секретаршей шипит неразборчиво, но та понимает, что от нее требуется. Заходите. Кабинет Молчанова не производит на меня особого впечатления. По меркам района дорого богато, конечно. Стена обшита деревянными панелями, висит портрет вождя мирового пролетариата. В центре стоит начальственный стол буквой Т, столешница обтянута зелёным сукном. На таком столе удобно работать, документы не скользят, хотя и выглядят старомодно. На столе несколько телефонов, символ власти этого времени. От двери не вижу, но наверняка на одном из них вообще нет диска с цифрами, та самая вертушка прямой связи. Кто молчанова прямой начальник? Только первый секретарь обкома. Вчера Молчанов выглядел азартным и боевым, а сегодня кажется усталым и даже больным. Присаживайтесь, товарищ, кивает на стуле. Привезли? Мы, я, Комаров покрывается пятнами. Что привезли? Удивляюсь. Я же просил привезти образцы твоих работ. Молчанов нетерпеливо постукивает пальцами по столу. Фотографии. Комаров в ужасе пучит глаза. Похоже, моя родительница полностью забила ему голову. И важная часть его миссии вылетела из памяти. Плохо, что идиотами в этом случае мы выглядим оба, Сергей Владимирович. Так у меня сейчас нет ничего, сочиняя на ходу. Последние полгода только к экзаменам и готовлюсь, а старый раздал все. Мне товарищ Камаров сказал, я искал и искал, ничего нет достойного, потому и задержались. Камаров быстро, быстро кивает головой в подтверждение. Как же выч, Петров, первый секретарь откидывается в кресле. Товарищи говорят, что вот это сделал хорошее, исключительное фото. Ну что это, везение? Тот случай, когда обезьяна большую советскую энциклопедию напечатать может. В оригинале этого изречения британника, но ну, не полез же я его поправлять. Новые напечатать, говорю. Сделаю новые фото, и вы убедитесь, что это не случайность. Когда? Я понятия не имею, есть ли у Альберта готовые фотографии. Отец говорил, что увлекался фотографией с детства, но детство понятие растяжимое. Для сорокалетнего и двадцатник детскими годами кажется. Опять же, какого качества этот материал? Можно ли его показывать? Я бы лучше не стал. Своим умением я доверяю куда больше, но когда этим заниматься? У меня же экзамены идут. Через неделю, говорю, три дня. Малчанов припечатывает свои слова ладонью к столу. Товаришка Моров, под вашу ответственность, можете быть свободны. Выходим в коридор. Комаров промокает лоб платком. Смотри, Петров, сидит он, не будет через 3 дня фотографий попрощаешься с комсомольским билетом. Вот же гнида. Я тебя в кабинете начальника только что отмазал, а ты меня тут пугаешь. Да и что это за несерьёзное отношение к такому важному документу? Если бы из-за любого чиха исконсомолов выгоняли, то комсомольцев надо было бы в красную книгу заносить как исчезающий вид. Просто из методов управления комаров предпочитает кнут, а мне больше по душе пряник. Если их не будет через 3 дня, говорю, то сдаётся мне нам обоим не поздоровится. Вы бы лучше помогли, чем пугать. Чем? Сверлит меня глазами. Держу пари, такая мысль даже не приходила ему в голову. Но теоретично, конечно, Издеваешься? Ни капли. Я загинаю пальцы. Реактивы, проявитель, закрепитель, фотобумага, пленка опять же. Вдруг что-то переснять придется. Я ж не в семейный фотоальбом делать снимки буду. Самому товарищу Малчанову показывать. Качество требуется. Комаров рвается в портфеле и звякает красной денежную купюру. Целый червонец. Хватит. Постараюсь уложиться. Решаю не наглеть. Фото отелье зайди к Дмитричу. Скажи, что от меня. Может там что-то найдётся из твоих реактивов. И чеки, чтобы все мне принёс, кричит он мне вслед. По дороге домой я рассказываю маме историю своего путешествия в областной центр, естественно, с сильными купюрами и поправками. Например, сделать хороший кадр мне якобы помогло не мастерство, просто приезжий фотограф на ногах не стоял, а я удержал камеру ровно. Честь и то, что он был пьян, уже не для кого ни секрет. Слухи по городку разносятся быстро. По моей версии в город меня вызвали, чтобы похвалить за спасённый кадр. Про драку и милицию не упоминаю совсем. Родительница Хмурица но проглатывает мою версию. Лучшего объяснения событий всё равно нет. Он тихомирился бы ты Алек, вздыхает она. Экзамены же. Так пишу же. А сегодня как написал? Отлично. То что в Берёзове есть фотоателье для меня новость. В детстве я этим не интересовался, а потом и повода не было узнавать. Хотя это логично, должны ведь где-то люди делать фото себе на документы. ЗАГС есть, даже паспорта выдаёт. Пропуска на фабрику нужны с фотографиями. Тогда почему в посёлок класс пригласили снимать заезжего варяга? Непонятно. Но прежде всего я начинаю пытать маму. А где моя фотоаппаратура? Фотоаппарат её спрашивает. "Да, и остальное. На чердаке посмотри. А что они там делают, удивляюсь?" "Что ты про них вообще вспомнил?" отвечает мама. "Года 2 уже не прикасался. Вот тебе и на. Осторожно, чтобы не выглядеть идиотом. Пытаюсь выспросить, как такое могло случиться. Оказывается, 3 года назад, когда Олег был в 5 классе в Берёзовой, появился удивительный персонаж. Звали его Георгий Синюк. Его назначили руководить районным ДК, и Синюк развернул там борную деятельность. Он заявил, что пение чистушек и игра на баяне уже не могут удовлетворить творческих потребностей советского человека, а удовлетворять их должна техника. Все текущее финансирование он вбухал в оборудование собственные радиоточки, клуба юных техников и фото кружка. Из всего объявленного Свет увидел только фото кружок. Он существовал целых полгода и пользовался большой популярностью у березовских школьников. А потом синюк пропал. Вместе с ним исчезли два бобинных магнитофона, Союз, усилитель, комплект колонок и три фотоувеличителя Нива. Районный дом культуры понес тяжелую и трудно восполнимую утрату, а юные фотолюбители остались без оборудования. В Березе уходили слухи, что бывший культурный работник объявлен во всесоюзный розыск. Я задумываюсь, не было ли это событие результатом странного эффекта бабочки, который связан с моим появлением здесь. Вдруг в моем прошлом Жора Синюк поборол соблазн материальной наживы, никуда не сбежал и научил отца фотографии, а тот в свою очередь пробудил эту страсть во мне. Все чудесатее и чудесатее. Короб с сердака я утаскиваю в свою комнату. Главной находкой становится смена 8 М. Этот фотоаппарат был такой же важной вехой в жизни советского подростка, как первая затяжка в школьном туалете, первые медляк на танцах в пионерлагере и первая драка за гаражами. Простой, как мычание, надёжный, как калашников. В моём детстве уже появились импортные мыльницы, но первые свои снимки я делал именно на такую камеру. Фотоаппарат удивительно лёгкий для своих размеров, но прочный и как-то добротно сделанный. на небольшом номер того присобаченном объективе шкала резкости с спектрограмками человечка, группы людей и пейзажа. Резкость придётся настраивать наугад по приборам, и это гложет мою помешанную на контроле душу. Но деваться некуда, придётся набивать руку. Все настройки рассчитаны на абсолютного чайника. Диафрагму устанавливается один раз и зависит от чувствительности плёнки. Цветовые значения выдержки дублируются картинками. Пасмурная погода, ставь на облачко и не ошибешься. Всё сделано так, чтобы даже с минимальными навыками можно было получить приличный кадр. Интересно, что затворы и перемотка плёнки находятся в разных местах, так что при желании можно один и тот же кадр экспонировать несколько раз. Забавно, но это скорее баг, чем фича. Щёлкнуй несколько раз затвором. Этот аппарат выглядит исправным, но, конечно, его надо проверить, ещё быстрее тем лучше. Там же в коробке нахожу две банки для проявки плёнки из плотного чёрного пластика, пачку открытого и просроченного фиксажа и упаковку из подфотобумаги со стопкой карточек внутри. Мост через Берёзовку, где эта собака с троих подростков позирует, обнимая друг друга за плечи. В одном из них с трудом узнаешь Женьку, две незнакомых девчонки, Литка снова Литка с пышными бантиками, маму с забора, она живет в огороде под солнышке. У большинства фотографий гуляет резкость, задник, белые фигуры еле видны. Снимки недоэкспонированные при съемке или при печати. Типичная ошибка новичка. По сравнению с недавним фото класса это небо и земля. Хорошо, что мы с товарищем Комаровым не стали их искать, хвастаться тут нечем. А значит, через три дня мне надо показать Молчанову абсолютно новые снимки. Для этого у меня нет ни пленки, ни реактивов, ни бумаги, ни фотоувеличителя, а еще ни одной достойной идеи. Но перефразируя Стапа Бендора, был бы бензин, а идеи найдутся. Бегу в магазин за пленкой. Магазинов в Березове два, один из них называется Креативно-Продукты. Угадайте, чем он торгует? Второй универмаг, что означает универсальные, продают там действительно все, от резиновых сапог до стириновых свечек. Странное дело, и то и другое с особым спросом не пользуется, поэтому универмаг часто пустует. Но обе его работницы смотрят на меня волчицами. Одна из них постарше держится с томностью разведенные дамы в поиске. Ее цветастый летний сарафан натягивается на внушительном бюсте как минимум пятого размера. На шее у неё сразу три золотых цепочки, а в улыбке блестит золотой зуб. Я сказал: "В улыбке?" Мне показалось. У второй худой с выжженными перикися волосами ужимки замужней стервы, потому что рядом с такой мужик будет находиться только под страхом раздела имущества. "Он мне прикинь, на рыбалку меня зовут". "А ты чего?" "А я ты жука с картошки собрал". Он такой: "Да, вот и А я, а у мамы на огороде собрал, худая закатилась хохотом. А у мамы 40 соток картохи. Не фиг с алкашами своими шляться. Здравствуйте, у вас фотоплёнка есть? Нет, рявкает худая. Закончилось и не начиналось. Томный оглядывает меня и признаёт достойным ответа. Мы фототовары не заказываем, поясняет. Почему? Потому что их никто не берёт, снова влезает Худая. Как же их возьмут, если вы их не заказываете? Самой умной, да? И что ж мне делать? Развожу руками, глядя на Томну. Мне очень нужно. Ну, белоколодец к тебе надо ехать, вздыхает она, больше никак.